Глава 20. Мартов. Нервничаю перед встречей с Вебером. Марта заверила, что подготовит план беседы с немцами, зная о предполагаемых требованиях и желаемой концепции. Мы находимся на нулевой отметке, и первая встреча покажет, насколько мы готовы к работе, но в жене я не сомневаюсь. Энтузиазм и бешеная работоспособность делают ее бесценным работником, которого я не отказался бы видеть в своей компании. И я бы мог, конечно, пресечь начинание, указав, что она здесь лишь в роли консультанта, но где-то внутри теплится надежда, что новый проект может повлиять на желание Марты остаться. Призрачный шанс, которым я просто обязан воспользоваться. В ожидании немцев мой кабинет набивается людьми, но в какой-то момент все утыкаются в телефоны, переглядываясь и улыбаясь. Следую их примеру и вижу нереальную цифру по количеству сообщений в рабочем чате. Он просто взрывается от обсуждения жениха Марты. Читаю и сглатываю, понимая, что пасынок Прохорова прямо сейчас находится за стеной и беседует с моей женой. Не подаю вида, лишь прикидываю, как этот момент объяснить присутствующим. Мы попали. А если Марта прямо сейчас пришла к решению выйти из игры и вывалить правду? И как только Ксения оповещает о приходе Вебера и его команды, прошу пригласить жену. Марта всплывает в кабинет, здороваясь с Паулем и присутствующими. Кажется, она спокойна и расслаблена, поэтому и я, подобно ей, переключаюсь на насущные проблемы. Обсуждение проекта и документов проходит в размеренном темпе. Больше, конечно, говорит жена, сосредотачивая на себе внимание и всем видом показывая, что куратором данного проекта станет она. Чувствую себя сторонним наблюдателем и, что удивительно, радуюсь. Отец всегда говорил, руководить и создавать вещи разные. Если взялся руководить, найди того, кто будет создавать. И наоборот. По-моему, я нашел ту, что создаст и преуспеет в этом. Вот только как сделать так, чтобы Марта, кроме проектов, пожелала создать еще и семью со мной? Обсуждение проходит на русском, но приглашенный переводчик едва поспевает за женой, чтобы команда Вебера участвовала в обсуждению. В какой-то момент Пауль, придвинувшись к Марте, понижает тон и шепчет. Не зная языка, сложно предположить, о чем они говорят, но часто повторяющийся на немецком «мой муж» дает понять, что Марта упоминает меня. Немцы удовлетворенные встречи покидают кабинет, и жена, провожая Вебера, задерживается в коридоре, чтобы перекинуться парой предложений. И когда новые партнеры уходят, а мой кабинет пустеет, Марта входит, прикрыв за собой дверь. «Доволен?» — опускается в кресло, выдохнув и сделав несколько глотков воды. «Это лишь начало. Впереди много сложностей. Ты наговорил на две недели работы юристов». Смеюсь, понимая, что вряд ли кто-то успевал записывать. «Будет сложно, соберу их отдельно и разжую. Да и Кац требует конкретики. Инга в предвкушении чего-то интересного. Мне и самой не терпится включиться». «Куда ты все время смотришь?» Не могу оторваться от чата, где версии «Кто же приходил к марте уже переросли в категорию фантастических. «Жених приходил?» Задаю вопрос, не встречаясь с удивлением. «А что, Олей уже жужжит?» — указывает на телефон в моей руке. Киваю, подтверждаю догадку. «Дай почитать». Открываю чат, и Марта бегает глазами от одного сообщения к другому, комментируя некоторые. «Хм, похлеще, чем в громстрое», — присвистывает, пролистывая ленту. «Через сколько появилось первое сообщение?» Что-то высчитывает, а затем нажимает на кнопку селектора и зовет секретаря. «Ксения!» Встает в полный рост и медленно плывет в сторону сжавшейся девушки. «Кому вы говорили, что ко мне пришел гость?» представившейся женихом. «Никому, Марта Игоревна, клянусь! Охрана оповестила, я лишь передала вам. В приемной были только я и Инна Александровна». «Ясно, можешь быть свободна». И, судя по взгляду Марты, в котором отчетливо видится проснувшаяся бесята, помощница навлекла на себя беду. И если Инна стремилась сделать гадость Марте, то не приняла в расчет, что пострадаю и я. «Судя по откровенному ликованию, ты уже придумала, что сказать?» «О да!» — Марта подходит и застывает надо мной с довольной улыбкой. «Надеюсь, перед сотрудниками ты не появишься голой. Вспоминая утренний выпад, вновь давлю слюной и прокручиваю невероятную картинку женского стройного тела. Моего тела, если верить свидетельству о браке». Поцелуй меня дезориентировал, заставив забыть о стоящей на пороге Инне, но длился слишком мало, чтобы прочувствовать Марту на вкус. Нет, но даже если и появилась бы, ты забыл, где я провела пять лет. Все можно объяснить фразой «я только недавно вернулась из психушки». Мало того, меня вряд ли осудят, скорее пожалеют. Но идея другая. Можно собрать всех в большом зале. А зачем? Не спрашивай, делай. Кивает на селектор, и я тут же отдаю распоряжение секретарю. «Пошли, говорить буду я», — вышагивает впереди, бросая указания через плечо. «Еще немного, и я перестану чувствовать себя боссом в собственной компании». Марта проходит в зал, застыв у окна и рассматривая нечто, видимое лишь ей, пока за спиной сноют сотрудники. Озадаченные и нервные, Не понимают цели собрания, которое проводится в таком формате впервые, и вот когда большинство набивается в помещение, Марта разворачивается, окидывает присутствующих взглядом, медленно переходя от одного к другому и ввергая в ступор, а затем встает рядом со мной. Организованная мной проверка показала, что обсуждение личной жизни босса и его супруги, то есть меня, Довольно волнительная тема для многих из вас. Начинает уверенно, и сотрудники перестают дышать. Ненавижу людей, собирающих сплетни и распускающих слухи. Еще больше ненавижу тех, кто слушает это и верит, подхватывая и передавая следующему. Овца сказала, все стадо послушалось. Мне кажется, я как и подчиненные, застыл в ожидании чего-то страшного, потому как стальные нотки в голосе Марты не сулят ничего хорошего. В особенности для Инны, которая испуганно косится на жену, прикидывая варианты казни. Приглашенный актер, сыгравший роль моего так называемого «жениха», стал объектом обсуждения ровно через 10 минут. И если учесть, что 3 минуты он поднимался на этаж и искал мой кабинет, то скорость распространения информации сводится к 7. Точка отсчета мне известна. Марта смотрит на Инну, и все сотрудники выдыхают, понимая, что гнев жены босса уже перенаправлен. Впредь советую у входа в офис вспоминать, с какой целью вы сюда приходите. А если у вас слишком много времени для обсуждений и переписок, предлагаю начальникам отделов пересмотреть объем работы, который выполняют их подчиненные, в сторону увеличения. По залу раздаются недовольные сдохи, которые пресекаются цыканьем марты. «Надеюсь, что я была услышана», — жена собирает немые кивки, «предлагаю вернуться к работе». И пока все покидают зал... С трудом сдерживаю улыбку. Но я ведь знал, что она не подарок, и это не помешало мне утонуть в девушке, которую последние пять лет я рассматривал лишь на фото. Ну как? Жестко. Лучшая защита — это нападение, утаскивает меня в свой кабинет. Оправдываться в таких случаях — только себе вредить. Грубовато вышло, но уверена, что теперь никто не захочет обсуждать нас. Чем воняет? В нос бьет кисловатый запах, заставляя скривиться. «Черт!» — Марта просит Ксению вызвать уборщицу и предлагает переместиться в мой кабинет. «Это моего жениха вырвало», — шепчет, когда мы пересекаем приемную. «Сразу после того, как я рассказала, что обычно бывает в жизни мужчины, если женщина рядом влюблена в него». «И как?» «Напряженно», — издав смешок, усаживается в кресло она просит внимания, постоянно и много и некоторых это напрягает нет необходимости что то просить если ты необходима мужчине нет нужды ставить задачи требовать или вымаливать обещания он все сделает сам при условии что женщина ему действительно нужна я с таким не сталкивалась глубинзна наполняется тоской дает понять что никто из тех кто встречался на ее пути не подобрался к ней настоящий. «Все еще возможно?» «Нет. Будущее оговорено и предопределено. Мы разведемся, и я выйду замуж за Вадима, и когда-нибудь стану главой Громстрой». «И? Прохоровой?» «Нет, Ерохиной». Леонид Олегович Вадика официально не усыновил. «Он носит фамилию биологического отца». Что-то внутри дергается, когда я представляю, как Марта говорит ему «да» и надевает кольцо. Она не для него. Не заслужил, не имеет права на мою женщину, которую я ждал долгих пять лет. Мартова тебе идет больше. Если бы ты ею стала, и моя компания бы тоже. Я здесь всего лишь консультант. Напоминаю про четырнадцатый пункт. Словно между делом говорю о том, что желал бы воплотить. Он гарантирует твое право на половину компании, а может и на большую ее часть. «Миш, мы об этом уже говорили», — закатывает глаза, а я упиваю с таким ласковым «Миш», которое она произносит впервые. «Давай жизнь ребенку, руководствуясь финансовой стороной, не по мне. К этому моменту я подойду осознанно». «Хочешь сказать, что ты с женихом по ночам кино смотрела?» нет но мы живем в развитом мире, где достаточно вариантов контрацепции. Одним из них и пользуюсь. Не знаю, что меня больше удивляет, что мы так легко говорим об интимной жизни, или что Марта, которая стремится к благосостоянию любыми способами, все же имеет принципы, переступать через которые не намерена. Но сейчас она меня восхищает еще больше, заставляя чувствовать то, что мне в какой-то момент казалось выдуманным, И не настоящим Люблю, черт возьми. И подыхаю от безответного чувства. Но, ехидно улыбается, ты можешь перенаправить это предложение своей помощнице. Она-то не раздумывая согласится, даже без части твоего состояния. Я тебе больше скажу. Инна еще и доплатит. Я бы уже давно избавился от девушки, но она тот триггер который срывает предохранители и заставляет Марту проявлять эмоции. И чем больше помощница проявляет инициативу, тем больше распаляется моя жена. Сегодня она шокировала своей наготой, показывая Инне, кто в моей жизни хозяйка. А завтра... А что, вполне себе привлекательная идея. Равнодушно пожимаю плечами, а Марта прищуривается, закипая яростью. Нужно над ней подумать. Да и Инна вполне в моем вкусе. Привлекательная, умная, услужливая. Уверен, она будет прекрасной матерью и хозяйкой. Да и повышение в компании ей не помешает. Не может же супруга-босса быть просто помощницей. Напоминаю, дорогой муж, шипит, что до окончания срока договора Мы должны изображать примерную семейную пару, так что оставь свои предложения до расторжения брака». «Это случится скоро?» «Чуть больше двух недель. Ты сама предложила подать заявление раньше». «Я помню. Так и сделаем». «Обязательно. Дни считаю. А точнее, ставлю крестики в календаре. Спешишь избавиться от меня?» «Как и ты от меня. Ну, хоть в чем-то мы взаимны». Соскочив с места, исчезает в приемной, оставив меня с омерзительными мыслями. Каких-то две с небольшим недели остается, чтобы переубедить Марту или же повлиять на нее. Я готов отдать все, что имею, только бы заполучить женщину, являющуюся для меня всем. Инна в данном вопросе мне поможет, сама не подозревая об этом. Нехорошо подставлять помощницу под горячую руку жены, но иного варианта пока нет. Как минимум, я хочу еще раз насладиться видом обнаженной женщины, которая спит со мной в одной постели. Как максимум. Даже надеяться не смею. Поэтому вызываю помощницу, которая долго извиняется за распространение слухов, а затем говорю, чтобы завтра утром, как обычно, заехала за мной.